Шестнадцатое. Январь седьмое. Удержать гармоническое состояние духа трудно необычайно, так как окружающие дисгармония очень сильно воздействует на него. Тишину еще можно найти в природе, но даже ее равновесие сильно нарушено человеком. Можно поискать тишину внутри, в цитадели духа. Это требует полноты самоуглубления. Звучание тишины богато большим содержанием и воздействием на организм благотворным. Хорошо каждый день хотя бы на несколько минут погружаться в мир этой спасительной тишины. Это не сон, это не есть концентрация на какой-нибудь мысли, ощущения или чувстве Это есть просто приостановка течения всяких мыслей и чувств и вход в сферу звучащей тишины. Тишина — это не есть отсутствие звуковых восприятий, но только это восприятие уже других измерений, обычным ухом неулавливаемых. Надо научиться слушать тишину.